Наташу бросило в жар. "Я пробормотала она мучительно, опуская глаза и чувствуя, как рушится что-то, не успевшее толком возникнуть. Ты извини, я как раз собиралась вечером в компьютере покопаться, кое-что разгрести. Нет вопросов", Игорь пожал плечами. "Не извиняйся, пожалуйста. Я просто к тому, что мы с тобой люди взрослые". особыми обязательствами не связаны ты мне нравишься я тебе, по-моему, тоже почему бы друг другу удовольствие не доставить правда, мне сегодня никак наташа упорно глядела под ноги честное слово где-то звонко цокал копытами белый конь уносивший в дальнюю даль прекрасного принца ладно, сказал Игорь и дружески улыбнулся Как-нибудь в другой раз. Наташа кивнула, заранее зная, что нового приглашения не последует. Завтра он пойдет в этот же или другой кафетерий и подсядет там к девушке одиноко грустящей за столиком, снимет, так это кажется называется. Ну и пускай, ну и пускай, но без дарности. У Кисы хорошо получался удар ногой под колено. От этого удара студенты хилятики, которых они окружали, теряли последние остатки смелости. Одно дело, когда парни угрожает парень, это ещё как-то привычно, и совсем другое, когда с удовольствием бьёт хорошенькая девчонка. После этого терпилы послушно вытряхивали из карманов последнюю мелочь. А потом опять-таки ей пришла новая идея. Мы тут ходим, уродуемся, а тётки весь день по улицам полные сумки денег таскают. Где, не понял гном? С почты старухам пенсию носят. А что, тонна баксов за раз не меньше, оценил Фарадей. Несколько дней они, как настоящие сыщики, выслеживали немолодых усталых женщин, которые покидали узкие железные двери с тыльной стороны почтового отделения. Потом однажды парни не утерпели и в полутёмном параднике без особой хитрости рванули у пожилой почтальонши её облезлую сумку. Но не тут-то было. Почтальонша вцепилась в сумку обеими руками, И вдобавок начала истошно кричать. Пора было бить, но это оказалось неожиданно трудно. уж очень она была похожа на их матерей. Наконец гном, как самый решительный, всё-таки попробовал дать тётке по шее. Ни фига. Почтальонша увернулась и закричала так, что даже самим парням захотелось бежать. На лестнице стали открываться двери, раздались нерешительные голоса. Тут Форадею удалось таки вырвать сумку, избив на прощание почтальоншу с ног, четверка грабителей устремилась во двор за углом. Киса все это время стояла на улице за дверями, но бездарности. Сумку должны были выхватить двое, за углом сунуть третьему. Он ее жива. свою и спокойно выходит на улицу. Там в соседнем параднике отдает четвертому. Четвертый еще спокойнее удаляется с деньгами, даже если менты сразу станут искать по приметам, кто его заподозрит. А сама она, случайная прохожая, показывает возможные погони противоположные направления. Четверо парней ошалело выскочились в дверей с сумкой и пролетели мимо неё киса осталась на месте должен же хоть один из пятерых действовать по уму через несколько мгновений выбежала растрёпанная почтальонша а следом за ней несколько мужчин с лестницы где они почтальонша сразу бросилась к аккуратной девочке которая как раз шла мимо девочка милая Парни побежали куда? Парни? Ой, вроде бы какую-то сумку тащили. Куда они побежали, ты видела? Туда, вон туда, только что. И почтальонша, причитая, затрусила как могла в направлении указанном девочкой. Мужчины без большого энтузиазма последовали за ней.